Шмидт с Ворониным сидели за перегородкой капитального жилого барака, обсуждали новые планы. Начальник экспедиции раскладывал исписанные красивым почерком листы, водил тонко отточенным карандашом над таблицами, графиками и стрелками. «Владимир Иванович, я считаю, вы с вашей непревзойденной обстоятельностью оцените мою теорию по достоинству». Только поглядите. Выставляем ледоколы по всей трассе Северного пути, чтобы один мог сменить другой. Соответственно, для ледоколов нужны порты, базы для ремонта, склады угля для дозаправки. Проект не дешевый, согласен. Не быстрый, тоже спорить не буду. Но ведь эксплуатация Северного пути не на одно поколение рассчитана. Внуки и правнуки будут по нему перевозить грузы. «Проект представлю Сталину, как только мы вернемся в Москву». А предложение о разработке и строительстве Советского ледокольного флота уже отправил правительству радиограммой. Воронин тактично выслушал, стал аккуратно замечать. «Мне кажется, опыт ледовых разведок, практикуемый нами в походе, стоит также ввести на обязательное вооружение». Бабушкин своими полетами доказал полезность, взятого на борт самолета. Помимо авиаразведок должны быть и водные, чтобы караван судов с ледоколом во главе или просто отдельное судно, как в нашем случае, не тыкалось в стены из льда, как любой котенок. Шмидт согласно кивал, всем своим видом показывая, именно так, а не иначе, теперь и будут совершаться походы через Арктику. И едва Воронин успел закончить, снова воспламенился речью. А сколько мы совершили открытий, пока льдина дрейфовала! Одни геодезисты, товарищи Звездины Василевский, провернули массу исследований о ветрах, о течениях. Только ради этого удачного дрейфа стоило затевать нашу экспедицию. — Ну, подождите. Удачно она будет, когда мы благополучно снимемся с льдины и сойдем на землю. — сдержанно заметил Воронин. «Удачный дрейф по числу открытий», — уточнил Шмидт, поднял указательный палец и мелко потрясом. «И, не удаляясь далеко от темы дрейфа, еще один мой проект. Суть его в следующем — высаживать научные экспедиции на подобные нашей мощные льдины, дрейфовать на них и заниматься полярными исследованиями». Кроме русских, уверен, никто таким способом работать не станет. Мы будем первые и единственные во всем мире!» Воронин прятал в моржовых усах свою слабую улыбку. «Все тебе мало, не знаешь угомону, тщеславный ты бородач!» Легкий ветер шевелил веревку с красными флажками привязанную к глыбам льда по периметру и обозначавшую границы посадочной полосы. Очередной полярный аэродром был приготовлен. Тринадцатый по счету. Самолета с большой земли ждали каждый день. Ходили к аэродрому или, встав посреди лагеря, слушали небо. Кто-то посылал в него свои тайные молитвы. Небо в ответ молчало. «Люди...» Снова и снова приходили к посадочной полосе, любовно чистили и трамбовали снег, кололи лед, поправляли флажки, заново перебивали колышки, натягивавшие эту веревку. Промов с Яшкой, грузили лопатами на колотый лед. Долго молчали. Отгремел очередной аврал, дежурные работы велись в развалку, с деловитой повседневностью. Борис взялся было за шлейю санок, но Яшка сделал ему неопределенный жест. Промов его понял. Давай перекурим, к чему торопиться. Оба присели в корыто, на горку льда, оперлись спинами друг в друга. Промов открыл портсигар. Там оставались только две папиросы. Запас, прихваченный из Москвы, за 8 месяцев путешествия иссяк. Борис протянул руку с портсигаром Яшки, Себе взял последнюю. Выпустив струю дыма, Молодой плотник спросил. «Помнишь, я тебе про колокол рассказывал?» э, «Который вы в озере потопили?» угу. отозвался Яшка и надолго умолк. Промов не торопил его, зная, что Яшка не зря вспомнил о той истории. «У меня потом был еще один». Э, «Колокол?» — снова уточнил Промов. Яшка в ответ опять угукнул и замолчал в этот раз надольше. Промов не помогал ему. Яшка учился перелистывать темные страницы своей памяти самостоятельно. Три года назад я в рабочую бригаду завербовался, в посад из деревни переехал. Там как раз лавру ломали, колокол сбросили. Схватил я молот, думаю, ну, с колоколами я уже дело имел, стало быть, надо вдарить в набат. Залез и грохнул. Раз, да еще раз. Слышу, бока в нем поют, и голос его в землю уходит. Совсем как у того, мною, созвонница сброшенного. Глянул по сторонам. Весело. Душа внутри играет. И наткнулся я глазами на фотографа. Стоит в сторонке. Бороденка, как у наших челюскинских академиков. очочки, Только щелкнул меня. Затвор заново взводит. Смотрит сукаризной. А во мне еще больше кровь взыграла. Не присмирил он меня тогда. Думаю... Щелкай еще на доброе здоровье. Вот он я весь. Грудь нараспашку. Молот высоко держу. И крепкая рука моя ему радуется. А сегодня, чувствую...» Промов продолжал молчать. Когда минула и это самая долгая пауза, Яшка сказал. «Хотел вчера себе крестик из доски от ящика выстругать. Да вовремя понял, что враньем это все попахивает. Как там у вас это называется? Святотатство?» «Лицемерие», — поправил его Промов. Яшка сделал глубокую затяжку, сдавленным голосом, выпуская по капле дым из легких, прерывисто сказал. «Если бы у меня спросили, готов я еще раз пройти все эти муки, пережить страхи заново, я дал бы добро. Не жалею, что встретил тебя, Боря». Оба окурка разом полетели в снег. Коротко пошипев, затухли. Они поднялись на ноги, расправили шлейку саней, впряглись. Яшка вдруг отогнул от ворот меховой шапки, прислушался и тревожно поглядел на друга. Промов сдернул с головы шапку и тоже расслышал заговорившее небо. В нем тек слабый и далекий гул. Лебедевскому всю неделю мешал сильный туман. Плохие условия видимости. Плексигласовый колпак кабины в полете быстро покрывался наледью. Чтобы лучше видеть обстановку за бортом, Лебедевский откидывал колпак, смотрел на ледяные просторы без перегородки. Лицо его от арктического ветра и мороза закрывала маска с очками. Это был без одного раза его 30-й вылет на поиски пропавшей экспедиции. Семь дней непрерывных полетов вымотали пилота, но сознание его работало четко, даже не думало мутиться, только мешала криво сидевшая на шлеме маска. Перед вылетом он сильно нервничал после встречи с беременной женщиной, торопился взлететь, ремешок от маски заправил плохо. Он укусил свою оленью перчатку, оставил ее зажатой в зубах, освобожденной рукой попытался поправить маску. Она торопливо крутнулась на шлеме, невероятным образом выскользнула из руки, подхваченная встречным потоком, упорхнула. Летчик невольно ослабил хватку челюстей. оленя перчатка унеслась вслед за маской, скрылась за бортом. Лебедевский вытер тыльной стороной ладони глаза, прогоняя выбитые ветром слезы. Ресницы его тут же склеились от мороза. Он вторично разодрал глаза рукой и сам себе не поверил. Далеко внизу, сквозь пену редких облаков и клочья тумана, лепился на льдине аккуратный поселок, палатки и домики желанного лагеря. Летчик заорал в переговорное устройство. «Слава! Мы прорубились! Мы их нашли! Нашли!» В ответ от штурмана прилетело что-то такое же отчаянно веселое. Лебедевский даже не старался разобрать его слов. Он летел над лагерем, где все гуще становилось от народа, выносимого из палаток, иглу и бараков. Бегали по льду счастливые люди, наталкивались друг на друга, сжимались в объятиях, падали, не расцепляя мертвых радостных хваток. Летели вверх сдернутые шапки, рукавицы, полушубки. Яшка с Промовым разомкнули руки, Выпустили друг друга из объятий, подскочили на ноги, подняли закинутые в небо шапки, побежали навстречу заходящему на посадку самолету. Лебедевский вышел на цель. Слева и справа его замелькали пятна красных флажков. Сносная ледяная полоса выровнялась строго посередине. Он хотел задернуть плексигласовый фонарь. Отличная видимость теперь ему была не так важна, но махнул рукой. «Для чего? Скоро и так на волю!» И стал приговаривать. «Милые мои трудяги! Муравьи, пчелки, работнички! Сколько ж тут сил ваших растелено!» Самолет постепенно замедлялся. Скоро люди, дежурившие в рабочей смене на полосе, смогли догнать машину, побежали у нее под крыльями, заглядывая в открытую кабину пилота и радостно кричали. Летчик выпал из своего гнезда в подставленные руки Яшки Промова-Масолова-Извездина. Его хотели качать, но налетел доктор Никитин, видимо, что-то почуявший своим сердцем, бежавший из палатки уже с вместительным саквояжем. «Отпустить! Поставить пилота на землю! Дайте осмотреть!» Никитина послушали, вернули летчику в вертикальное положение. Лебедевский, обалдевший от счастья не меньше самих челюскинцев, не чувствовал своего обмороженного лица и руки без варежки, нес бравурную несусветицу. «Самолет мой зовется Ант, что переводится Анатолий! Нашел такие!» Никитин бегло глянул на лицо и руку его, молниеносно полез в саквояж за помощью. «Новые люди все набегали», толпились, пытались пролезть к пилоту и потрогать его. Это было не так-то просто. Первые, встретившие пилота, быстро заслонили его от прочих, давая доктору возможность оказать ему помощь. Оставалось только щупать стальные шасси самолета, его широкие лыжи, промороженный фюзеляж и хвостовое оперение. Лебедевский посерьезнел лицом, которое доктор покрывал обильным слоем жира. «Кто тут Промов? Промов есть такой?» По вспыхнувшим глазам одного из стоявших рядом и без того сиявшим от великой радости, пилот понял, кто перед ним. «Радуйся, папаша! Скоро отцом станешь!» Даже Никитин на секунду замер, оставил свою работу, коротко глянул на отвисшую челюсть Промова. «Э, «Полегче, товарищ пилот, с такими известиями» а то костоправ потребуется, промову на место челюсть ставить. Шутка была завалящая, но как удержаться от смеха в волне свалившейся общей радости? Перекрикивая хохот челюскинцев, Лебедевский кричал. — Верно, верно говорю! Не далее, как через месяц! Вот такой живот у твоей женушки! Непокорный летчик вырывал у доктора свою раненую руку и нарисовал окружность, выпячивая ее дальше своего носа. «Да где же ты ее видел?» Пропала, наконец, немота Промова. «На край света за тобой прилетела! В Уэлле не живет!» «Как же она добралась-то?» «Не знаю, но у вас, я слышал, еще и не такие, от отчаюги на челюски не водятся, которая тут в походе родила. Там она в лагере с малышом, «Всех женщин сюда давайте! Рожавших, нерожавших, разведенок, вдовушек, замужних, холостых! Всех до одной вывезу!» Лебедевский поостыл, утратил былой пыл, больше не вырывался из докторских рук. Челюскинцы по одному затихали. Промов закрыл глаза руками, долго стоял молча. В наступавшей тишине сквозь стиснутые ладони прозвучал, наконец, его голос. «Господи, как же она долетела!» Яшка наигранно рассердился. «Ну вот, опять про Господа! Старый ты, богомолец!» В грянувших взрывах смеха плотник крепко обнял Бориса, шепнул в самое ухо. «Поздравляю!» Промов убрал руки, лицо с двумя редкими слезинками было бледным. «Теперь я готов ждать. Поселиться на этой льдине хоть навсегда. Теперь мне ничего не страшно. Летчика и штурмана отвели в лагерь. Дали отдохнуть, обогреться, плотно поесть. Доктор Никитин дополнительно подробно их осмотрел. Через пару часов для полета все было собрано. Шапира крутил ручку своего аппарата. Запечатлевал прощальные кадры с двухлетней Анечкой. Она самостоятельно шла по снегу в громоздкой неуклюжей малице. Девочка впервые видела самолет гигантских размеров, глядела на стальную громадину с любопытством, вероятно, думала, он, конечно, не такой большой, как наш Челюскин, но все равно красивый. А где наш Челюскин? Что-то я его давно не видела. Промов стоял в толпе, смотрел вокруг не до конца осмысленным взором. Никак не мог поверить в заурядный, естественный ход жизни. Небо растворяло в себе гул самолета. Оно слушало слабую, тающую песню и молчало. Конец книги, озвучил Александр Слуцкий. 2023 год.